«Эх, какую подлость Чарт сделал Норту!» «Всех подробностей я не знаю», — сказала Нина. «Но факт такой был». Оуэн клялся, что никогда больше не будет сотрудничать с Дэниелом. Но потом ткнулся едва ли не в половину всех издательств и вынужден был сделать вид, что ошибался в отношении Дэниела. А Дэниел пошел ему навстречу потому, что счел это полезным для своего имиджа. Во всяком случае, молва гласит именно так. А с Джерри Уолдегрейвом Куайн тоже ссорился. «Представьте, нет, как это неудивительно. Ну, за что ему нападать на Джерри? Джерри — ангельский характер. Хотя, исходя из того, что я слышала, никто не может с уверенностью...» В первый раз за время их встречи она, как показала Страйку, взвесила свои слова и заговорила чуть более трезво. «Никто не может с уверенностью сказать, на что намекает Оуэн, описывает Джерри. Но, повторяю, те главы я не читал. «Оуэн вывел в книге множество людей», — продолжила Нина. «По моим сведениям, даже собственную жену, и, кажется, Лиз Тассел. Может, она истервозена, но за Оуэна стоит горой, это все знают. Теперь Лиз не сможет пристроить в Ропер Чарт ни одну рукопись. На нее ополчились все». «Я знаю, что Дэниел распорядился аннулировать ее приглашение на сегодняшний фуршет. Это для нее крайне унизительно. Правда, через две недели будет чествование Ларри Пинклмена. Он тоже ее подопечный. И тут уж никто не сможет помешать ей прийти. Ларри такой лапушка, его все любят. Но как встретит Элизабет Тассел, можно только гадать». «Эх, ладно». Тряхнув светло-каштановой чёлкой, Нина резко сменила тему. Что мы скажем, если нас будут спрашивать, как мы познакомились? Вы мой молодой человек или кто? А с гражданским мужем не возбраняется приходить на такие мероприятия? Нисколько. Но я никому не говорила, что у меня кто-то есть, так что сошлись мы, наверное, совсем недавно. Скажем, что познакомились у общих друзей в прошлые выходные. Идет? В той готовности, с которой она предложила легенду их первой встречи, Страйк различил тревогу пополам с удовлетворенным тщеславием. «Отлучусь на дорожку». Тяжело поднявшись с деревянной скамьи, он предоставил Нине осушить третий бокал. В старом чеширском сыре лестница, ведущая в туалет, оказалась головокружительно крутой, а притолока такой низкой, что Страйк, хотя и пригнулся, ударился головой. Потирая висок и тихо чертыхаясь, сыщик решил, что эта затрещина — знак свыше, дабы не путал хорошую идею с плохой.